Акулина Вольских. Увидимся в четверг. «Оно!» — вопила Наташка и прыгала на месте, отчего длинный подол свадебного платья шуршал на весь магазин, в вторя ее настроению. «Я его беру!» Она дважды прокрутилась вокруг своей оси, как нарядный флюгер, и только после этого согласилась уйти в примерочную, дабы попрощаться с одеянием невесты до обозначенного дня. Счастье подруги отзывалось внутри меня щекотным трепетом. Я искренне радовалась за нее, хоть мне самой такое счастье в ближайшее время не светит, если оно вообще возможно. Удачную покупку мы решили отметить гречишным медовиком и калиновым чаем в нашем любимом ресторанчике. За панорамными окнами был виден Казанский собор и канал Грибоедова, посыпаемый мелкой декабрьской моросью, под которую мы, к счастью, не попали. Прохожие прятались от непогоды под капюшонами, тогда как в зале на диванчике у окна было тепло и уютно. Наташа с заразительным удовольствием рассматривала фото из свадебного салона и казалась действительно счастливой. — Ну что, с подготовкой покончено? — спросила я, отламывая ложечкой кусочек десерта. — Да, — подруга отвлеклась от телефона и облегченно вздохнула. Пригласительные разосланы... Ресторан оплачен, с транспортом Илья должен решить на днях. Если честно, я выжата, как лимон. Готовить свадьбу так утомительно. Это ведь приятные хлопоты, сама говорила. К тому же до дня Икс еще две недели успеешь отдохнуть. Да где там? Чем ближе к дате, тем сильнее нервничаю. Она выставила ладони перед собой и прикрыла глаза. Все будет отлично, я подняла чашку за счастливое будущее. Наташа хихикнула, чокнулась со мной. Кстати, о будущем. Есть одна деталь, которая меня беспокоит не меньше свадебного платья. Я невольно напряглась. Промотала в голове список дел, которые подруга регулярно обновляла, но ни одно настолько важное на ум не пришло. Волнение отпустило, когда Наташка легко улыбнулась. «Это касается тебя», — выдала она загадочно. — Меня? — я непонимающе нахмурилась. — Если ты имеешь в виду девишник, то у меня все схвачено. — Нет, за девишник я не переживаю, я о другом. — О чем же? — Меня дико бесит, что в такой важный день оставляю тебя в одиночестве. Медовик от смеха застрял в горле. Я прокашлялась и все еще, смеясь, посмотрела на подругу. — Наташ, ты нормальная? Это ваша свадьба для двоих. Не могу же я в ЗАГСе встать к вам третий. В нашей стране закон это не приветствует. Да и я, знаешь ли, тоже. — Дура! — рассмеялась она. — Я ведь совсем не про это. — Тогда рассказывай, пока я еще что-нибудь такого не придумала. Наташа вдруг стала серьезнее, отодвинула в сторону блюдца и взяла меня за руку. — Мне было бы гораздо спокойнее, если бы и ты в этот день была счастлива. — Так я и буду. — Не так, Ален. Своим счастьем. Ты со своей работой совсем забыла о личной жизни. Замуровала себя в офисе, а твой тиран-начальник и рад. Я закатила глаза. Снова старая песня. Отдернула руку и скрестила на груди. — Если ты опять собираешься играть в сводницу, то лучше не начинай. Ты уже перезнакомила меня со всеми друзьями своего Ильи. И откуда у него их столько? На футбольную команду потянется скамейкой запасных. «Да при чем тут Илья?» «Притом, Наташ, притом! Ну, не до этого мне сейчас. Конец месяца, сдача отчета!» «Бла-бла-бла!» — -бла, перебила меня подруга. «Тебе все время некогда. А жить когда?» «Ты еще про стакан воды вспомни и уходящие годы!» «Я переживаю, что теперь и дома ты останешься одна. Не могу же я и после свадьбы дважды в неделю ночевать на старой квартире, чтобы тебе не было одиноко!» Я строго посмотрела на нее, и подруга потупила взгляд. Потеребила рукав на кофте и виновато буркнула себе под нос. — Меня каждый раз мучает совесть, когда оставляю тебя одну. Как будто краду твое счастье. А тут еще и новогодние каникулы. — Ничего ты не крадешь! — теперь уже я коснулась ее руки. — Я вообще не понимаю, откуда в твоей голове взялась эта мысль. — Откуда бы ни взялась, было бы лучше с этим что-то сделать. С головой. — С тобой! — хихикнула она. Глубоко вздохнув, я снова недовольно откинулась на спинку, а Наташа защебетала. — Для этого надо срочно тебя с кем-то познакомить. Тогда я действительно смогу насладиться днем своей свадьбы так, как и хотела. — А без этого не сможешь? — я иронично подняла бровь. — Неа. И в том, что на всех фотографиях я буду с кислой миной, будешь виновата ты. — Это шантаж! — притом очень-очень подлый. Ты не оставила мне выбора, так что у тебя есть две недели, чтобы сделать мне самый ценный подарок. Ты соображаешь, что от меня требуешь? И что дальше? Приведешь мне очередного друга своего жениха, с которым меня роднит разве что количество пальцев на руках? Я не собираюсь никого тебе предлагать. Выбери сама того, кто тебя устроит. Я демонстративно покрутила головой, заглянула в проход между столов и развела руками. — И где же очередь из добровольцев? — Разбежалась до начала кастинга. — Ну все, твой план потерпел поражение еще до начала. Теперь я могу спокойно доесть свой торт? — Обойдешься, — фыркнула Наташка и нагло слямзила у меня из-под тарелочку с лакомством. — Если ты думаешь, что я так легко отстану, то спешу расстроить. Фиг тебе, подруга. Дай сюда телефон. Зачем? Давай, говорю. Она махнула рукой, поторапливая меня. Дело закатив глаза, все же протянула ей гаджет. Что бы она ни придумала, сейчас самым простым было согласиться, а уж потом решать проблемы по мере их поступления. Минуты шли, а Наташа все так же внимательно рассматривала что-то в моем телефоне. Наконец она повернула экран ко мне. Вот, приложение для знакомств. Твою анкету я частично заполнила. Дальше сама. Здесь анкеты пользователей. Ставишь фильтр и... Наташ, тебе там в салоне корсетом ничего не перетянули? Кровь в голове поступает? С искренним недоумением спросила я. Ты понимаешь, кто сидит на таких сайтах? Там либо одни извращенцы, либо маменькин сынки. Откуда тебе знать? Уже знакомилась так? И еще чего? Вот. Непроверенная информация, которая срочно требует корректировки. А скорректировать ее то решила за счет моей психики? Ну, спасибо, подруга!» Я снова скрестила руки. «Все будет хорошо. Просто попробуй. Возможно, где-то там, по ту сторону экрана, есть такая же одинокая душа. Думает, ищет, сомневается. И крылья мухом отрывает, ага». Наташка взяла сумку и поднялась. Обойдя стол, она пригнулась, чмокнула меня в щеку и шепнула на ушко. — Сделай это для меня, попробуй. Она ушла, а я так и осталась сидеть, глядя на свой телефон и размышляя, как теперь из всего этого выпутаться. — Бред! Ну, бред же! — недовольно хмыкнула и запихнула телефон в сумку. — Может, в газету еще объявление дать? Одинокая женщина, тридцати двух лет, ищет себе... — Бред! На Наташку я откровенно злилась. Мало того, что решила устроить свадьбу в первых числах января, а девишник мне пришлось планировать на Нового года, когда свободные места в приличных заведениях редки так же, как солнечные дни в зимнем Петербурге, так еще и других заморочек мне подкинуло. Тряхнув головой, я допила чай, расплатилась и вышла на улицу, поглубже прячась в капюшон от мокрого снега. Утром на работу идти не хотелось. Подруга на выходных выжила из меня все соки ходьбой по магазинам и отдохнуть не вышла. Потому в понедельник сидела за своим столом, сонно клацая мышкой по экрану и ждала вечера. Телефон пиликнул. Я лениво покосилась на загоревшийся экран, и раздражение прошлось противной волной. Значок нового сообщения в установленном Наташкой приложении призывно светился. Перевернула телефон экраном вниз и тяжело вздохнула. Как будто почувствовав что-то, тут же позвонила Наташа. «Ну что, есть результаты? Кто-нибудь уже писал?» Я достала наушник и заглянула в телефон. В конце концов, отделаться от Наташки всегда было сложно. «Привет, нравится твое фото», – писал незнакомец. «Вот, пишет какой-то Даниил». «Симпатичный? Как выглядит? Посмотри статус». Вопросы и рекомендации сыпались сносящим с ног потоком. Я внутренне зарычала. «Наташ, заканчивай, а! Мне работать надо!» Она пробубнила в трубку что-то нецензурное, и я, скинув звонок, углубилась в отчет. Телефон остался лежать на краю стола и снова звякнул. Сообщение назойливо моргнуло, и экран потух. Просверлив его глазами с минуту, потянулась рукой. «Ладно, что я теряю? Всегда можно добавить в черный список». «Покажешь, где сделала?» «Красивое место», — написал мужчина с именем Даниил. Я открыла профиль, увеличила фото. «На маньяка вроде не похож», — задумчиво пробормотала себе под нос, разглядывая человека на экране. Крепкий парень с темно-русыми волосами и правильными чертами лица, симпатичный, с ямочкой на щеке и легкой щетиной. Посмотрела информацию о нем, Но кроме даты рождения и размытых фраз об интересах, ничего указано не было. Ни город, ни профессия, ни возраст. Постучала ноготком по экрану, думая, что ответить. «Привет! Могу скинуть метку, если место настолько понравилось». Ответила и тут же отложила телефон, как будто не желая демонстрировать интерес даже самой себе. Но цапнула его, как только пришел ответ. «Я не местный, боюсь заблудиться без гида». После этого я посмотрела свой профиль, поскольку заполняла его не сама. Наташка расстаралась. Указала и город, и образование, и даже рост, и кулинарные пристрастия. ФСБшница хренова. Пока я надувала щеки из-за излишнего участия подруги в моей жизни, собеседник прислал новое сообщение. «Это же Исааки, правильно?» Надо сказать, фотографию для моего профиля Наташа выбрала уже не так тщательно. Преодолев 262 ступени лестницы, прежде чем подняться на смотровую площадку Исаакиевского собора, я семь раз вспотела и трижды прокляла подругу за то, что вообще меня туда потащила. Но то ли свет удачно лег, то ли фильтры на телефоне были хорошо настроены, фото вышло неплохое. — А говоришь, не местный, — написала Данилу. — Откуда? — Москва. Здесь всего неделю перевелся в новый филиал. «Так что насчет экскурсий? Я не заметила, как рабочий день подошел к концу, то и дело отвлекалась на сообщения в приложении для знакомств, за что едва не получила по шапке от непосредственного руководителя. «Да ладно! Ты тоже не любишь аватар?» «Не, не зашло. Эффекты класса, в остальном не мое. Ты еще про пятьдесят оттенков серого скажи». «Фу, терпеть не могу. А подруги пищали». Из офиса вышла довольной, ангажированной на вечер среды женщиной и до среды продолжала активно общаться с Даней в приложении. Удивительно, но точек соприкосновения у нас было огромное количество. Он говорил о чем-то за секунду до того, как я успевала об этом подумать и вводил меня в восторженный ступор. Родители хотели, чтобы я стал стоматологом, но, как подумаю, лезть в чужой род, я тоже не смогла бы. Наверное, зря не пошел. Родственники были бы счастливы, халява. За три дня, казалось, успели обсудить все. Учебу в универе, детские и юношеские увлечения, родственников, работу, нынешние пристрастия. Не, сапы — это скучно. Согласна. Хочу весной попробовать кайтинг. Уже нашла организаторов? Да, скинуть контакты. Будто школьница, я писала прощальные сообщения под одеялом, и засыпала с глупой улыбкой, глядя на то, как в свете фонаря бесшумно серебрится снег. В среду, вместо того, чтобы после работы пойти к метро и так добраться до Исаакиевского собора, где мы условились встретиться с моим интернет-знакомым, вышла на Невский, миновав тихие улочки и Екатерининский сад. Волновалась я не по-детски. Первая встреча и первый опыт знакомства в сети зажигали внутри меня праздничные лампочки, которые от нервов иногда начинали мигать и коротить. Я старалась мыслить позитивно, наслаждалась вечерней суетой и почти даже не поминала скверным словцом подругу, из-за которой вязалась в эту авантюру. В вторе моему настроению зима разошлась радостным танцем снежинок, которые плавно опускались на тротуар и с прощальным хрустом умирали под подошвами ботинок. До Нового года оставалось чуть меньше двух недель а я впервые выбралась посмотреть на украшенный город. Почему-то даже пробки не раздражали, а свет от фар, синхронизируясь с иллюминацией на фасадах и растяжках, дополнял эту зимнюю сказку. Стеклянные колбы со светящимися внутри елочками у рядов гостинки напоминали о том, что надо бы поторопиться с подарками. Наслаждаясь приятным морозцем, добрела до зеленого моста и еще немного пройдя по шумным, гудящим тротуарам центральной улицы, свернула на Малую Морскую и шла прямой наводкой к Исаакиевскому скверу. Карабкаться на колоннаду в такую погоду было бы безрассудством, поэтому ограничилась взглядом снизу на собор, чувствуя, как колка касается щек снежинки. Я огляделась, посмотрела на часы и выругалась на врожденную пунктуальность. На свидание девушка должна опаздывать, а не приходить раньше на четверть часа. Не придумав ничего лучше, принялась прогуливаться взад и вперед вдоль южного портика собора, периодически проверяя время и начиная зябнуть. Минут через пятнадцать я начала нервничать. Еще через пять злиться. А через почти тридцать минут ожидания на холоде была откровенно в бешенстве. Открыла приложение, чтобы высказать этому туристу все, что я о нем думаю, и увидела только одно непринятое сообщение от него, написанное час назад – выдвигаюсь. Видимо, выдвинуться Дани решил в противоположном направлении, или его замело снегом по дороге. Мне уже было неважно. Впервые в жизни меня продинамили, заставили мерзнуть одну на морозной улице и чувствовать себя полной дурой. Обиженное рычание заглушил грохот поезда метро, который вез меня домой, полное разочарование в мужчинах и сайтах знакомств. Едва я шагнул через порог, телефон заверещал, и, будучи уверенной, что звонит Даня и вот-вот выдаст мне выдуманную историю о спасении котят из пожара, набрала в грудь побольше воздуха и выдула его одним махом, увидев на экране имя Наташи. «Как дела, подруга?» — заискивающим тоном начала она. — Опять на работе прозябаешь? — Нет, твоими стараниями отморозила себе все на свете. Наташка помолчала, очевидно, не понимая причин моего недовольства, и прежде чем она успела что-то сказать, я объяснила, не сбавляя тон. — Послушала тебя, договорилась на свидание. — И что? — А ничего, кинули. Простояла, как идиотка, прождала полчаса, а он не пришел. Так что извини, но на твою свадьбу я лучше приду одна, если не хочешь, чтобы я слегла в больницу с пневмонией и отмечала начало вашей семейной жизни капельницей и манной кашей. Ну, подожди, расстраиваться. Может, может, случилось чего, потому и не пришел. Потом позвонит, объяснит. Да больно надо. Хватит с меня этих знакомств. Ален, не начинай, бесишь. Я спать пойду, завтра вставать рано. И, скинув звонок, со злостью швырнула пуховик на комод у вешалки. Ни вечером, ни на следующий день мой несостоявшийся кавалер не объявился, в приложение он тоже не заходил, в отличие от меня. Пару раз я порывалась удалить приложение вовсе, поскольку, как и раньше, не верила в успех. Но то ли хотелось порадовать подругу, то ли и в самом деле отчаялась устроить личную жизнь иначе, Я периодически просматривала анкеты, не рискуя писать первой. К обеду изъявил желание познакомиться Иван. Лихой парень за рулем на фото предложил забрать меня у работы и угостить чем-нибудь вкусненьким. Подозрения он не вызвал, потому сообщил ему адрес соседнего от офиса дома и к вечеру вышла на улицу, оглядываясь по сторонам в поисках машины. — Где ты? — уточнила, бросив короткий взгляд на сиротливо стоящие напротив входа такси. Вишневая Лада моргнула фарами сразу после того, как Иван прочел сообщение. Хм, таксист, подвижный, истории много знает, наверняка разбирается в технике. Искала я плюсы, пробираясь к машине с глухой тонировкой. Внутри пахло мандариновым ароматизатором и какими-то специями, а Иван широко мне улыбнулся, перекинув куртку с переднего сидения назад. Я села и потянулась к ремню. Привет, красавица. «Привет», — боязливо ответила я, разглядывая лицо Ивана, который скорее был похож на Вано, или Алимжона, или Алтынбека, на кого угодно, но только не на Ивана. «Иван? Ифан, Ифан!» — закивал он. Интуиция подсказывала, что лучше текать от такого знакомого, чтобы не попасть в сводку местных ЧП-групп. Я потянулась к двери, но вздрогнула, услышав за спиной чей-то недовольный голос. «Молодой человек, может, мы уже поедем?» Неужели чутье меня подвело, и я села в машину к маньяку. От испуга сильнее сжала рычаг на двери, почти ее открыв, но Иван ударил по газам, а я взвизгнула, по инерции захлопнув дверь. «Поедем, поедем! Там чу, как лакайский скакун!» «На фурштадскую, пожалуйста!» Зашелестел чем-то пассажир и засопел носом. Фруштаски, сказал Иван навигатору, но тот не отреагировал, и чудо-таксист принялся извращать название улицы дальше, одновременно маневрируя между машин. «Фурчацка! Рувшаткса!» «Фурштацкая!» — крикнула я, на всякий случай нашарив в сумке телефон, чтобы вызвать полицию. «Если сперва человек на заднем сиденье меня напугал», то теперь меньше всего хотела, чтобы он покидал салон. Вместе с этим я поняла, что сообщение Ивану писать явно кто-то помогал, а заодно сильно отфильтровал фото. Иван посмотрел на меня с улыбкой и подмигнул. Ай, красивая. Муж есть? Есть, соврала я, сглотнув. Нехорошо обманывать, а? Такой красивый муж бы гулять не пустил. Остановите машину, пожалуйста. «Девушка, чего вы тут командуете? Это мое такси!» — проворчал мужчина сзади, а Иван резко вошел в поворот. «Да не нужно мне ваше такси, я вообще на метро езжу!» «Ну так и ехали бы!» «Эй, зачем метро? Домой довезу?» «Не надо домой!» — ужас от одной мысли, что этот человек будет знать, где я живу, почти убедил меня выйти из машины на ходу. «Вам не надо, а мне надо. Меня жена ждет вообще-то!» «Хорошая жена подождет. Моя ждет. Ваша, может, и ждет, а моей вот-вот рожать. И моей рожать. Третий сын!» Радостно воскликнул Иван и обернулся, протягивая руку пассажиру. А я закрыла лицо ладонями. «Встречка, мамочки, встречка!» «Встреча, та! Два отца!» Пальцы уже вовсю набирали 112, а губы читали отче наш в надежде, что этот лихач не въедет в автобус, но он в последний момент вырулил вправо со свистом, затормозив у обочины. «Э, куда? Красивая!» — крикнул Иван мне вслед, когда я вперед его пассажира выскочила из машины и понесла через сугробы к дверям метро. Дергала ручку, как ненормальная, пока не вспомнила, что станцию закрыли на ремонт. К счастью, новоиспеченный гражданин России, видимо, счел себя оскорбленным и умчал на поиски новых заказов. Мне же пришлось тащиться пешком до ближайшего открытого метро, на всякий случай оглядываясь. И вот уже второй день я продрогла до костей в борьбе за собственное счастье. Казалось бы, после такого с интернет-знакомствами уж точно стоило бы завязать. Но щенячий взгляд подруги тогда в кафе и холодные молчаливые стены квартиры подталкивали продолжить поиски своей судьбы, но тщательно предусматривать риски. Опыт прошлого свидания заставил меня перепроверить закрытые на ремонт станции, а заодно заранее оговаривать формат свиданий. И плюсом я убедила нового знакомого записать голосовое, чтобы сразу отмести таких вот Иванов. Поэтому, когда следующий кандидат в плюс один, Дмитрий, предложил пройтись, на всякий случай я выбрала местом встречи площадь восстания, до метро подать рукой, а если текать придется за пределы города, в зоне доступа железнодорожный вокзал. «Вечерочка, барышня!» — приветливо улыбнулся Дима, подставил мне локоть. «Извини, без цветов, с объекта только». Мой спутник оказался симпатичнее, чем на фото. Как-то иначе я представляла себе прораба. Одет он был обычно, черная куртка и джинсы, но меня это скорее радовало. Экзотики мне накануне хватило. Мы шли по ярко освещенному Лиговскому проспекту в сторону сада Сангали, а Дима вещал мне о своей работе. Пусть, по рассказам, бригада под его началом и была небольшой, всего четыре человека, но, судя по тому, с какой частотой Дима о ней говорил, много для него значило. — Да, Валера. Минут через пять после встречи Дима переключился на телефон. — В смысле, как раствор разводить? — Как в инструкции, млин. «Все, добро!» «Извини, на чем мы остановились?» «Ты рассказывал, что дачу начал строить?» «А, да, так вот, участок взял тридцать соток под лугой». Его телефон опять запищал, и Дима, извиняясь, прижал его к уху. «Штукатурка воняет?» «Я ж тебе говорил, блин, она воняет!» «Ладно, Серег, отвези Саньку на оптиков, там хозяин жлоб аванс за январь зажал, пусть дышит!» «Все, давай, добро!» «Так, о чем мы говорили?» «Про дачу». «Да, я тут на медний брус глянул. Дерево, оно живое!» Мне уже было просто интересно, успеет ли он договорить до конца хоть одно предложение, не отвлекаясь на звонок. Казалось, за время недолгой прогулки я успела познакомиться со всей его бригадой. Хотя о чем это я? Было такое чувство, что вся его бригада гуляет с нами». И если уж говорят, что на первом свидании девушка представляет, как выходит за мужчину замуж, то от мысли о первой брачной ночи с таким экземпляром и его друзьями меня бросило в дрожь. — Валера, водичкой разбавь, млин, Давай, добро! — проорал Дима в трубку и сбросил. — Идиот! Прости, Господи, лучше птаджиков таджиков нанял. — О чем мы говорили, малыш? — Про брус. Хотя, знаешь, может, о чем-то другом поговор... «Извини, заказчик». «Да, Василий Андреевич». «Не, быстрее никак». а аванс! Ну, тогда можно попробовать. Перезвоню, добро». Он поискал в телефоне, чей-то номер и пробубнил. «Извини, сейчас решу вопроситься весь твой». «Серега, ты шпаклевку на оптиков отвез? Едь забирай, жлоб денег даст. Да я, блин, откуда знаю, куда ее деть. Обратно не надо, Валерий, отвези. Все, добро». Пока Дима решал по телефону рабочие вопросы в полупустом парке, я наглядно успела понять, что такое командный голос. Казалось, весь Лиговский уже знал, что Валера идиот, а Серега поехал за вонючей шпаклевкой на оптиков. — Набрали объектов к Новому году, а тут то одно, то другое, — пояснил он, тут же поджав губы. — Обычно меньше? — спросила я с Надеждой. — Не меньше, просто хозяева не так психуют. Всем же срочно надо, чтобы неоконченных дел не оставлять. А по мне, так какая в жопу разница?» Я уже было подумала, что звонки на сегодня прекратились, но настырный гаджет снова завибрировал в кармане, и Дима с выдохом его достал. «Да, Валера, игольчатый, игольчатый валик. Выливаешь, разравниваешь. Что сложного-то, понял? Серега шпаклевку привез? Хорошо, давай, добро». Только он успел заблокировать экран, как он зажегся снова. Да, Наталья. Воняет? А это соединение специальное, экологичное. Да, экстракт каучука. Антивандальное покрытие и срок службы 50 лет. Не, больше нет, импортное. А сейчас санкции. Сколько? Минуту, перезвоню. Дима остановился, внимательнее всматривался в экран телефона, не замечая моего раздражения. Серег! Вези шпаклевку обратно, хозяйка кэш переведет. А теперь нравится, как воняет. Вези давай. Все, добро. Замерзла, Ленушка. Немного. Но сейчас зайдем, погреемся. Не прошло и минуты, телефон опять заорал. Мне это уже порядком надоело, но я все еще продолжала надеяться, что бравые строители оставят нас наедине хотя бы на полчаса. Да, Серег, в смысле дверь не открывает? «Еще звони! Шпаклевку забрать надо!» «Ладно, я сейчас сам его наберу, добро!» Строго сдвинув брови, Дима клацал пальцем в книге контактов и бесшумно что-то бурчал. «Валера! Валера, мать твою! Ты почему дверь не открываешь? Серега там трезвонит, стоит! Какая нахрен ловушка? Валера, млин, ну ты, Валера, сиди там, сейчас приеду!» Когда Дима поднял на меня виноватый взгляд, я уже догадалась, что свидание закончилось, но не поняла, радоваться мне или грустить. «Аленушка, там каюк. Этот дебил полы заливал, только начал не от окна, а от двери. Сидит сейчас на подоконнике слезть не может. Надо ехать, пока все не изгадил. Я тебя наберу завтра, хорошо? Окей. Добро». Легонько похлопав меня по плечу, он ушел, Параллельно набирая чей-то номер, а я еще с минуту стояла на тротуаре под начинающимся снегопадом. Даже если завтра он и позвонит, то вряд ли мне достанется хоть немного больше времени, чем Валерия, Саньку, Сереге и всем остальным. И если уж на первых порах я буду вынуждена биться за внимание, то дальше уж явно лучше не станет. Потому с вновь опущенной головой ковыляла к метро, чтобы провести очередной одинокий вечер дома. В приложении повисла тишина, Наташка была по уши в подготовке, а девишник ожидался только через неделю, за три дня до Нового года. С работой и бесконечными свиданиями о подарках я вспомнила только в субботу утром и собралась в торговый центр, чтобы развеяться и закупиться. Отделы пестрели праздничной атрибутикой. Ангелочки, елочки, гирлянды, шарики. Невозможно было не обзавестись соответствующим настроением в такой атмосфере. Парочки, семьи с детьми, веселые компании, разгуливали по коридорам, а я смотрела на них, снова ощущая себя одинокой и никому не нужной. Конечно, у меня были близкие друзья, но тот самый человек так и не встретился. Наверное, оттого я и пошла на поводу у Наташи с этими знакомствами. Несмотря на меланхолию, подругу дергать не хотелось, да и ее вот-вот ждет семейная жизнь. Пора уже отпустить Наташу, а не висеть якорем на ее шее. Накупив два больших пакета подарков для близких, я присела на фудкорт, чтобы перекусить. Взяла себе бургеры и кофе, но едва раскрыла рот, чтобы запихнуть в него это скопище холестерина, как напротив меня за мой столик приземлился поднос с картошкой фри, а следом незнакомый мужчина. «Вы что-то хотели?» – спросила я, надеясь, что не успела перемазаться в соусе. Компанию составить. Вы не против?» Мужчина приветливо улыбнулся, открыл маленькую коробочку с сырным соусом и обмакнул в нее палочку картошки. «Меня зовут Антон, а вас?» «Алена?» От удивления я в наглую пялилась на Антона, даже не подумав о том, как это выглядит. Приятный молодой человек, чуть старше меня, со светло-русыми волосами. Опрятный в модной дубленке с меховым воротником и обворожительной улыбкой. «Закупаетесь подарками?» – спросил он, махнув зажатый в пальцах картошкой на мои пакеты. «Да, готовлюсь». «Успешно, судя по всему. Я вот тоже выбрался за покупками. Решил сделать перерыв, а тут вы. Может быть, перейдем на «ты»?» «Можно». Я все еще заинтересованно рассматривала Антона и думала, на кой черт мне было надо это приложение, если в реальности познакомиться с симпатичным мужчиной так легко. Он был сдержан в общении, дружелюбен, хорошо воспитан, ухоженный и привлекательный. От всего этого казался не настоящим. Однако мне захотелось поверить, что такие встречи тоже случаются. — Чем ты занимаешься? — спросил он, когда домучил картошку и придвинул к себе стаканчик с колой. — Я бухгалтер. — А в свободное время? — Немного рисую. А летом хотела попробовать кайтинг. — любишь экстрим? «Не то чтобы, но иногда хочется пощекотать нервы». «Но не в том смысле, что...» «Я понял», — мягко рассмеялся он. «Иногда всплеск адреналина даже полезен». Антон посмотрел на часы и наклонился ко мне. Алён, а может, встретимся как-нибудь в более приятной обстановке?» «Что это такое фудкорт?» «Я себя пацаном сопливым чувствую». «Можно», — улыбнулась я. Он достал телефон Записал мой номер из довольной ухмылкой и убрал его обратно в карман. «Так и в чудеса поверить недолго», — Антон загадочно повел бровью. «Под Новый год такое приятное знакомство». Шармом Антон обладал нечеловеческим. Взгляд, улыбка, тембр голоса, легкое касание моей ладони — все это действовало так стремительно, что не оставалось шансов не быть очарованной. Вот уж точно!» Знакомым бы были минут двадцать, а я уже почти готова была придумывать имена для наших будущих детей. То, что в этом мире остались свободные, адекватные мужчины моего возраста, вот где чудеса. От собственных размышлений и разглядывания карамельных глаз Антона меня отвлек быстрый топот ног. Я посмотрела за его плечо и увидела мальчика лет десяти в шапке на бекре. За ним бежала девочка помладше, наступая на собственный размотанный шарф и спотыкаясь. «Папа, папа!» — позвал мальчика, добежав до Антона, хлопнул его по плечу. «Мама сказала тебя найти, она на кассе уже, а карта скидочная у тебя!» «Папа, она мне Мишку не лазлесыла взять, а я говорила, что ты лазлесыл!» — влезла девочка. Все очарование Антона сдулось, как воздушный шарик. И звук в моей голове прозвучал характерный. Притягательные карамельные глаза хищника вмиг стали напоминать оленьи, и даже лицо, казалось, чуть вытянулось. Дети, выполнив миссию, рванули обратно и скрылись за поворотом. А я поднялась. — Алена, это племянники, без отца растут. И с наступающим экстремал, — отрезала я и забрала неначатый бургер. — Супруги, привет! Нет, все-таки чудес не бывает. Зато стало понятным, почему обаяние Антона так быстро на меня подействовало. У этого пикапера практики набралось, хоть отбавляй, пока жена разгуливает по продуктовому. И ведь хватило совести. И я тоже, хороша, поверила, хотя там же на лбу огромными буквами мигала Кабель. Но у меня, видимо, развелась мощная дислексия, раз я увидела «хватай, Алена, шикарный мужик». Выходные пролетели быстро. Работы к концу года накопилась целая гора, и в понедельник к обеду я и вовсе забыла, что отдыхала. Только села перекусить, как молчавшее несколько дней приложение снова прислало уведомление. "Девушка, думаю, вам должно быть стыдно", писал мне некий Станислав. Интересно, за что? Сообщение возмутило бестактностью, и в своей привычной манере пройти мимо я не смогла. Закатала рукава на свитере, нависла над гаджетом и, гневно ударяя подушечками пальцев по экрану, набрала ответ. «Из чего бы вдруг, позвольте узнать, мне должно быть стыдно!» В верхней части экрана появился значок «Печатает», а я тем временем открыла профиль морализатора. Лицо показалось неприятным, хоть мужчина и был симпатичным. Возраст в анкете он скрыл, но, судя по фото, мы с ним были примерно ровесниками. Он выставил только один снимок, по-видимому, с работы, где сидел за столом, застегнутый на все пуговицы рубашки, а на стене висел позапрошлогодний календарь. — Из-за вас плачет небо, — ответил он, и я вернулась к переписке, — ведь оно потеряло такого прекрасного ангела. Сперва я сморщилась от такого подката, но потом губы сами собой растянулись в улыбке. Какой бы чушью это ни было, но ведь повелась, сработало безотказно. Я повторно открыла его профиль, и по понятным причинам в этот раз образ показался мне приятнее. Аккуратно выбритый подбородок, чуть удлиненная стрижка, рубашка без единой складочки, высокий лоб, вдумчивый взгляд и полноватые губы. «Ладно, засчитано», — ответила я, прикусив от любопытства щеку. «Расскажи о себе». До вечера мы со Стасом общались, Он рассказал, что работает специалистом по охране труда на одном из заводов нашего города, что увлекается нумизматикой. Собеседник оказался интересным, хоть иногда меня и коробило от его фразочек вроде того, а не нужен ли моей маме зять. Когда Стас предложил увидеться вечером, я не стала повторять прошлые ошибки и договорилась о встрече в своем любимом ресторанчике напротив Казанского собора. Специально шла, не торопясь, Попутно любуясь светящимися растяжками на Невском, и облегченно выдохнула, с небольшим опозданием войдя в зал и увидев Стаса за столиком. «Я уже думал, не придешь», — сказал он с улыбкой, а я отметила, что голос достаточно приятный, хоть и высоковат для мужского. «Остался бы тут один, как чудище из аленького цветочка, и умер от тоски». Я улыбнулась в ответ, позволила Стасу снять с моих плеч пуховик. Ресторанчик, украшенный огоньками, с маленькой елочкой на каждом столе, мерно кипел голосами гостей и создавал ощущение праздника. — В таком месте умереть от тоски будет сложно. Ты просто не представляешь степень моего отчаяния. — Ну, все обошлось, можно выдохнуть. Я уселась за столик спиной к панорамному окну, поневоле вспомнив собственное уныние после несостоявшегося свидания возле Исааки. — Что будешь заказывать? — спросил Стас, протягивая мне меню. Но прежде чем я успела ответить, отвлекся на звонок, сконфуженно посмотрел на меня и прижал устройство к уху, тихо ответив. — Да, да, пришла. Взял. В трубке я различила женский голос и, честно говоря, напряглась. Слушать чужой разговор не планировала, но ответы Стаса и бегающий взгляд начинали изрядно настораживать, да и увлеченность разговорами живо напомнила мне Дмитрия. Я внимательно рассмотрела Стаса, пока он общался. Он оказался чуть старше, чем был на фото. Думаю, ему все же было ближе к сорока, а фотографию он сильно отфильтровал. По крайней мере, лицо его в реальности было шире, живот там он явно втягивал и до кучи поверх рубашки сегодня натянул вязаную жилетку ручной работы. Харизма и мужской привлекательности Стасу не доставало. Но я решила дать шанс и узнать его поближе, несмотря на отсутствие лоска, а между тем продолжила незаметно его разглядывать. Рубашка все так же была застегнута на все пуговицы и идеально отутюжена, из чего я сделала вывод, что либо Стас виртуозно освоил глажку, либо кто-то другой тщательно следит за его опрятностью, даже чересчур внимательно следит. И женский голос из динамика его телефона оптимизма не добавлял. Третий раз встретить женатика – это уже слишком. Да, должно хватить. Да, посмотрю. Хорошо, пока. Официант подошел принять заказ, и я ткнула в меню владожского судака с пюре из сельдерея, пока Стас нервно заглаживал волосы назад. У тебя что-то случилось? Поинтересовалась я, чувствуя, как его нервозность передается и мне. Все в порядке. Ты уже выбрала? Получив от меня кивок, он открыл меню, заказал борщ, пожарскую котлету с печеным картофелем, три пирожка с капустой и большой чайник ягодного чая на облепихе. Прямо-таки обед в деревне у бабушки. С таким аппетитом понятно, почему не весь живот поместился под ремень его брюк, а округлые щеки пышут румянцем. «Расскажи еще о своем хобби», — попросила я, но у Стаса опять затрезвонил телефон. С видом нашкодившего кота он повернулся чуть боком и прикрыл рот рукой, отвечая, «Да, рыбу и чай, мяса нет, котлету, да, да, надел, штанах». Стас вдруг наклонился в бок, приподнял скатерть и заглянул под стол на мои ноги, а я рефлекторно сжала колени, вообще не въезжая, что происходит. «Что это было сейчас?» — тихо прошепела я, когда он закончил разговор. Стас отложил телефон и тепло не улыбнулся. — Не обращай внимания. Мама как-то узнала, что у меня свидание. Пытается все проконтролировать. Ну, ты ж понимаешь, это родители. — Понимаю, — неуверенно промямлила я, по правде сказать, начиная опасаться. — Извини, я на секунду. Стас поднялся, куда-то ушел и вернулся через минуту с букетом цветов, овернутым газетой. — Держи, тебе. — Спасибо. Не успела я задать вопрос о том, где он спрятал цветы, как Стас посмотрел куда-то через мое плечо и поджал губы. «Что там?» Я обернулась и выпучила глаза, глядя на женщину за окном в ажурном махеровом берете, которая, прильнув к стеклу, энергично нам махала. «Мама!» — сдавленно проговорил Стас, а происхождение букета стало мне понятным. Женщина, по-видимому, решила, что настала пора знакомиться — и через мгновение уже устроилась на стул между мной и Стасом, не снимая пальто. Я неловко заерзала под ее изучающим взглядом, а мой спутник и вовсе стушевался, опустил голову и только изредка поглядывал на мать. Я совершенно не представляла, что делать. Мне принесли мою рыбу, но после того, как, посмотрев на нее, мама Стаса недоверчиво сморщила нос, аппетит стремительно пропадал. «Алена!» — решила, наконец, представиться я, потому как молчание становилось все более неловким. Женщина улыбнулась шире, кивнула и чуть наклонилась к сыну. — Стасик, она привитая? Попытка съесть кусочек судака закончилась надсадным кашлем. Лицо женщины стало обеспокоенным, она принялась ладошкой стучать по моей спине так, будто хотела отбить мне все органы. — Теточка, ты не спеши! Меня Галина Сергеевна зовут, я Стасикина мама. — Да, я поняла, — ответила я, наконец оправившись и мягко убирая от себя руку Галины. Та глянула в мою тарелку и снова нахмурилась. — Мясо не ешь? — Ем. Просто рыба захотелось. — Молодец, мясо есть надо. И штаны зимой носишь тоже, молодец, не застудишься. Щеки залило краской, и резко захотелось сбежать. Стасик сидел, потупив взгляд, и не прерывал мамин словесный поток. «Ой, красивая девочка, Стасик, на фотографиях не такая, только неграмотная и волосы жидкие, но это ничего, глядишь, детки не в нее будут». «Неграмотная?» — не поняла я и возмущенно нахмурилась. «А то! Столько ошибок наделала, пока отвечала, я еле прочитать смогла». «Ну ничего, Леночка, лишь бы готовить умела, Стасик покушать любит». Стало понятно, что на свидание со мной пришел не Станислав, и даже не Стас, а сорокалетний ребенок. Неясно только, как я умудрилась во все это вляпаться, но теперь надо было как-то спасаться. «Алена! Чего ты сказала? Меня Алена зовут. Хотя... Можно я в туалет быстренько?» — А чего быстренько? — стрепенулась Галина Сергеевна, выпуская меня. — Нормально иди мы подождем, и стесняться не надо ничего, что естественно, то не безобразно. Последнюю свою фразу она крикнула громче, и все до единого гости ресторана обернулись на нас. Багровее от стыда я цапнула с вешалки пуховик и, одевая его на ходу, выскочила из ресторана, пока мать Стасика что-то верещала мне вслед. — Прекрасно! Теперь о любимом заведении можно забыть навсегда. Зато какой была степень отчаяния Стаса, я поняла отлично. Снегопад разошелся не на шутку, а недавний морозец превратил тротуары в каток, на котором я несколько раз чуть не села на шпагат, несясь к метро. Хорошо хоть хватило ума не сказать, в каком районе города я живу, иначе были подозрения, что участливая Галина не упустит шанса подкараулить возле парадной, чтобы проследить, наделали я штаны. «Бррррр!» Едва влетев в квартиру, я вздрогнула от звонка мобильного. Первым желанием было выбросить его в окно, потому как уверена была, что звонит Стас. Но мне хватило смелости взглянуть на экран. При виде лица лучшей подруги я облегченно выдохнула и ответила. «Натах, не представляешь, что сейчас случилось?» «Ты что, спринт бежала? Откуда такая одышка?» Бежала от будущей свекрови бежала, пока она меня к сыночке своему в койку не уложила. Что? Голос Наташи стал звучать ниже. Ничего, не бери в голову, просто очередное неудачное свидание с твоего приложения. Подруга фыркнула. Так выбирать надо лучше. Ну знаешь, на лбу у них не написано. Один динамо, другой женат, третий вообще Иван а этот с мамой на свидание пришел. — С Динамо я тебе говорила, подожди, может объявиться. Шок после свидания рассеялся, и раздражение снова взвелось к голове. — Наташа, отвяжись, а! Хотел бы, пришел! Не надо искать оправдания! После очередного кривого свидания настроение скатилось в ноль. Во вторник я старалась поглубже погрузиться в работу, чтобы не думать о том, как отреагирует Наташка на мое соло на ее свадьбе. Найти себе пару в приложении я уже не рассчитывала, пока не написал он. «Привет! Давай я не буду изобретать колесо, а просто скажу, что ты мне понравилась и хочу с тобой встретиться». Вот так просто, без выпендрежа. Как оказывается, мало надо, чтобы удивить современную женщину. Просто сказать прямо, чего ты хочешь. Мужчина с именем Егор своей прямотой и откровенностью разбил возведенные мной стены недоверия к сайтам знакомств и даже убедил отпроситься с обеда, чтобы встретиться с ним в Эрмитаже. На всякий случай перед выходом уточнила, где живет его мама, скорее всего, заставив усомниться уже в моей адекватности. «Давно здесь была?» — спросил он и улыбнулся так заманчиво, что я едва не растеклась лужицей на старинном паркете египетского зала. Лет семь-восемь назад. Егор выглядел на все сто. Прямая осанка, уверенный профиль, чарующий взгляд и не менее привлекательная улыбка. Проходя с ним под руку от одного экспоната к другому, я уже начинала думать, что затея с приложением не была такой уж дурацкой. «Так легко попасть сюда сейчас», — рассуждал Егор, разглядывая статую Юпитера. «А раньше это было привилегией знати». Да уж, сейчас и правда попасть сюда легко, но не в бесплатный день, как сегодня, когда, чтобы войти, сперва надо отстоять огромную очередь. Впрочем, недовольство тут же испарилось, стоило Егору чуть наклониться ко мне. Ты знала, для чего по краю крыши были установлены скульптуры? Я мотнула головой, и Егор пояснил, мягко подталкивая меня за талию к следующему залу, чтобы прятать печные трубы. А знаешь, сколько лет потребуется, чтобы обойти весь музей? Он вел меня из одного зала в другой, рассказывая интересные истории о самом зимнем дворце, о полотнах, выставленных здесь. Много из этого я уже слышала, но прерывать его не хотелось, настолько очарована я была начитанностью и умением себя подать. Часа через два мы выскочили из теплых залов на Морозную улицу, прошли вдоль Невы к дворцовому мосту, Полюбовались на стрелку Васильевского острова и растральные колонны, цвет которых в свете уходящего зимнего солнца казался огненно-рыжим. Шпиль Петропавловского собора, казалось, нанизал на себя огромную тучу, оберегая горожан от неизбежного зимнего дождя. — В экипаже каталась когда-нибудь? — спросил Егор, ведя меня через толпу к высоченной елке на Дворцовой. Я мотнула головой, И уже через пять минут мы уселись в самую настоящую карету. Лошади отбивали копытами дробь по брусчатке, плавно везли нас вдоль здания главного штаба мимо триумфальной арки к набережной реки Мойки. На улице уже стемнело, и в купе с начавшимся легким снегопадом и зажегшейся иллюминацией вечер казался сказочным. Черт! Впервые выдал что-то неинтеллигентное Егор и хлопнул себя по карманам пальто. Кошелек вытащили, представляешь? Извозчик посмотрел на нас недоверчиво и сдвинул брови, намекая, что за покатушки заплатить в любом случае придется. Возьмите, пожалуйста. Я протянула ему наличные. Извозчик тут же потерял к нам интерес, а Егор выглядел расстроенным. Много украли, участливо поинтересовалась я. Да нет, налички немного было. Карту восстановлю. Хотел ресторан тебе отвезти, а тут такое. Другой раз не страшно. Сегодня я могу угостить. Не, Алён, спасибо. Гордость же вы должна у мужчины. Забыл, в каком веке мы живем, — рассмеялась я и ухватилась за предложенный локоть. Ерунда. Только предлагаю, раз у нас сегодня рейд по историческим местам, посетить еще одно. Егор с интересом выгнал бровь и позволил мне самой выбрать место. Пришлось отстоять еще одну очередь, ставшую своего рода символом постоянства в нашем городе, чтобы пробиться в старейшую пышечную на большой конюшенной. Пока мы уплетали пышки, Егор позвонил в банк и заблокировал свою карту, а потому такси тоже пришлось оплатить мне, но не бросать же человека посреди города совсем без денег. «Какой там номер машины?» Егор заглянул в экран моего телефона, как только я оплатила поездку, и нам была назначена машина. Запомнив номер и марку, он обнял меня и сразу стало чуточку теплее стоять на улице под порывами зимнего ветра. — Ой, Наташ, — простонала я довольно, откидываясь дома на кровати, — кажется, есть шанс, что твое желание сбудется. — Какое? — Сама не верю в то, что это говорю, но мне все-таки попался адекватный мужчина в этом твоем приложении. «Да — Да? — недоверчиво протянула подруга. — Ага. — Ага. Я вкратце рассказала Наташе про Егора, но мой энтузиазм она почему-то не оценила. Отвечала только угу и ясно, а меня начинало напрягать ее безразличие. — Слушай, я для тебя все это затеяла, вообще-то. Могла бы хотя бы вид сделать, что рада. — Да я рада, — тем же равнодушным тоном ответила она и зевнула. — Ладно, давай завтра созвонимся. Устала. Подгадив мне настроение, она отключилась, а на смену разговору с ней пришло сообщение от Егора с пожеланием спокойной ночи и временем завтрашнего свидания. До вечера я доработала с трудом. Сидела как на иголках и без конца смотрела на часы в надежде, что время потечет быстрее, но оно тянулось с улиточной скоростью. Как только закончился рабочий день, я вылетела из офиса, на ходу застегивая пуховик, и мчалась по адресу кафе, где меня ждал Егор. «Привет!» — так же очаровательно улыбнулся он и придвинул за мной стул. «Сегодня я тебя угощаю». Еда была вкусной, зал теплым, музыка, играющая фоном, ненавязчивая и мелодичной, а Егор казался еще более привлекательным, чем вчера. Он снова увлек меня разговорами, и в какой-то момент я едва не поплыла от его сладких речей, пока он вдруг, как бы между прочим, не спросил. «Ален, ты слышала что-нибудь о биткоинах? «Слышала, конечно», – настороженно ответила я, резко сбрасывая морок, который окутывал меня в обществе Егора. Он с жаром принялся рассказывать мне о том, как и где их покупать, чтобы заработать, про всякие секретные счета и своих знакомых агентов, а мне вдруг стало ясно, для чего он так старался заглянуть в мой телефон, когда я оплачивала такси, ждал сообщения от банка об остатке на счете. Флер идеального мужчины раздула так же быстро, как дым от полуденного выстрела. Обычная ферюга, окучивающая таких глупышек, как я. Очаровывает, льет в уши, а потом тупо разводит на деньги. И я ведь почти повелась. Сегодня-то взял наличку, перебила я его, и Егор ошарашенно заткнулся. За ужин заплатить хватит или снова мне? Он не ответил, только глаза забегали из стороны в сторону от понимания, что уловка не сработала. Презрительно взглянув на него, я поднялась и вышла из кафе, в очередной раз потерпев тотальная фиаско. «Ты была права», — с горечью признала я, набрав номер Наташи. «Не судьба». «Да брось! Ну не вышло, раз выйдет другой». «Пять раз не вышло, не считая того на фудкорте. Опять это уже система». Все, завязываю. Ален, Наташ, побереги мою нервную систему. Еще один экземпляр я просто не вынесу. Думаешь, легко каждый раз убеждаться в том, что не осталось адекватных мужчин? Больше она не спорила, только тяжело вздохнула и попрощалась. Минут через десять после этого разговора телефон пискнул. Я лениво подняла его и чуть не рассмеялась в голос от нового уведомления. «Извини, форс-мажор. Не смог написать раньше», — внезапно объявился Даня и сдобрил сообщение виноватым смайликом. «Давай попробуем еще раз». В непривычной для себя манере хотела ответить ему коротко, но емко, матом. Но передумала, решив, что ради таких особей себе изменять не стану. «Давай», — ответила я и зло оскалилась. «В среду не вышло, может, в четверг?» «Ага, в четверг». Четвертого числа без четверти четыре. Я нажала «Отправить» и удалила приложение совсем. Испытывать судьбу еще раз желания не возникало. К счастью, на девичнике Наташа не поднимала тему моих свиданий и больше ни на чем не настаивала. А я старалась не портить ей праздник грустной миной. В конце концов, неустроенность моей личной жизни никак не должна отражаться на ней. Новый год встретила с родителями дома. Смотрела на маму и папу, которые познакомились друг с другом в далекой юности без всяких сайтов знакомств. И вот уже 35 лет жили душа в душу. Мне такое, похоже, не светит. Кажется, пора искать контакты приютов для животных и обзавестись кошкой. Новогодние каникулы в этом году каникулами были только формально. На деле же со второго числа я моталась как белка, помогая Наташе подготовиться к торжеству. Мы уладили вопрос с тортом, пересчитали гостей и оплатили ресторан. Я помогла ей съездить в салон и забрать платье. После таких дней поневоле задумаешься, а нужна ли вообще свадьба? Но искрящиеся, как новогодняя гирлянда, глаза подруги говорили лучше любых слов. «Блин, волнуюсь, ужасно!» Наташка нервно теребила букетик в комнатке дворца, где они с женихом арендовали зал. «Все пройдет отлично!» Мы все предусмотрели. Гости собрались, машины ждут, в ресторане все пучком. Даже ведущий уже отзвонился. Да я знаю. А вдруг расплачусь, тушь потечет. Наташ, я же сказала, все схвачено. Для наглядности я расстегнула клатч и показала ей пачку бумажных платков. Готова, Натусь! В дверях показалась голова Наташиной мамы. Полчетвертого уже. Пойдем, наша очередь скоро. Илья ждет с фотографом». Глубоко вздохнув, Наташка подобрала подол одной рукой и ушла к жениху для свадебной фотосессии. А я вернулась к гостям. Прошло минут пятнадцать, молодые должны были вот-вот появиться, когда прямо за моим плечом вдруг раздался мужской голос. «Надеюсь, сегодня я не опоздал?» В недоумении я обернулась и застыла. Передо мной стоял Даниил широко улыбался. Вот только любопытно, что этот Динамо здесь делает? На мой вопросительный взгляд он скинул руку и посмотрел на часы. Четверг, четвертое число без четверти четыре. Нет, не опоздал. Это тебе. Он протянул мне букетик анеймонов, как будто совсем не замечая на моем лице удивления, граничащего с гневом. Что ты? Только успела прошипеть я, как сдрогнула и обернулась от до более знакомого. Ой. Наташка смотрела на нас, зажав рукой рот, и в моей голове пулеметной очередью пронеслись догадки. — Это ты опять? — Ален, ну он познакомить попросил, а ты ж упертая, не хочешь, чтобы я сводничала. — А это значит не сводничество. — Наташ, ну я же просила. — Да что такого-то, ты ж сама говорила, понравился, ну, да вы ж друг для друга созданы просто. Злость на подругу сменялась смущением перед Даниилом. Лицо уже вовсю полыхало, а подаренным этим туристам букетом хотелось отходить Наташу по нарумяненным щекам. — Ага, созданы! Свела меня с «Динамо» и молчала. — Да я не «Динамо», — обреченно вздохнул Даня, но Наташа не дала продолжить. Она выпуталась из рук жениха и подскочила ко мне, в то время как гости с любопытством наблюдали за разыгравшейся сценкой. — Не «Динамо» он, я ж говорила, форс-мажор. Он к тебе шел, а там ларек вскрыли. Полиция приехала, и его и увезли. Только через неделю выпустили. — Не «Динамо», уголовник, еще лучше. — Алена, да послушай ты, — взвыла Наташа. — Наташ, нам заходить пора, — попытался отвлечь ее жених, но подруга только отмахнулась. — Погоди, тут судьба решается. Полчаса не подождет, не подождет. Алён, Даню по ошибке забрали с остальными. Мы с Ильей пытались объяснить, что он ни при чем. Вот только через неделю смогли достучаться. А тебе как про это скажешь? Ты б, если сразу узнала, что он брат Ильи, говорить бы не стала. Значит, на этот раз брат. Двоюродный, виновата подтвердил Даня. Как отпустили, сразу написал. Но... Вот как договаривались, четверг. То есть я ходила на все эти дурацкие свидания из-за того, что ты решила меня таким образом познакомить с братом твоего жениха? Натах, тебе не стыдно вообще? Стыдно. Ужас как стыдно. Прости, пожалуйста. Но только сходи вот еще на одно с ним. И все, честное слово. Ситуация была абсурдной, но меня почему-то рассмешила. И хоть хотелось убить Наташку за то, что вынудила меня своей скрытностью ходить на все эти свидания, злость быстро унималась. «Наташ!» — нервно подергал ее за фату Илья, и, получив от меня сдержанную улыбку, Наташа, наконец, вернулась к нему, готовясь войти в зал для регистрации. Даня встал рядом со мной, жестом предложил взять его под руку, и секунду поколебавшись, я уцепилась за него. Пока мы шли за женихом и невестой, Я вспоминала наши с ним общения и понимала, что Наташа, возможно, права. Еще тогда мне казалось, что я нашла родную душу. Наверное, поэтому и бесилась, когда он не пришел, тогда как остальные свидания оставили после себя лишь неприятный осадок, который быстро развеялся. Я мельком посмотрела на Даниила, заметив на его лице сдержанную довольную улыбку, и решила, что, пожалуй, одно свидание он все-таки заслужил. Одно а там как пойдет. Ощущение одиночества, перманентно владевшее мной раньше, стремительно таяло рядом с ним, а потому я смутно догадывалась, что все пойдет, как по маслу.